Проблемы открытий. Каждое научное определение и теория должны начинаться словами: насколько нам сейчас известно. Смит. Глава 1. Открытия и сенсации. Нам трудно сказать, когда и как были открыты многие земноводные. Некоторых людей знали, видимо, очень давно и знали даже подробности их жизни и устроения. Вспомним, например, папирус Эберса, о котором мы уже говорили. Других земноводных и пресмыкающихся люди открыли для науки сравнительно недавно. Особенно много находок было сделано в период, который называется эпохой великих географических открытий. когда стали осваиваться и изучаться материки и острова с жарким тропическим климатом, где сосредоточено наибольшее количество рептилий и амфибий. К сожалению, биологи были редкими участниками экспедиции, да и цель у путешественников тех времен были иные. Они искали новые земли, богатые драгоценными металлами и камнями, пряностями, искали новые торговые пути, Великие географические открытия связаны с захватами и грабежами, истреблением и закабалением коренного населения многих стран Азии, Африки, Америки. Да животных ли было? А если путешественники и интересовались животными, то главным образом такими, на которых можно было разбогатеть, которые давали ценный мех или кость, которых можно было употреблять в пищу. Во время долгого плавания или длительных завоевательных походов. И тем не менее, именно в это время стал быстро расти список открытых рептилий и амфибий. Конечно, открытия эти были условными. Местные жители прекрасно знали то или иное животное, а учёные не имели о нём никакого представления. И только когда животное попадало в руки натуралиста, и он, описав его, находил ему место в соответствующем классе отряде, оно считалось открытым. Иногда эти открытия проходили незамеченными, иногда вызывали сенсации, нередко случались и курьёзы. Например, гигантские черепахи уже хорошо были известны и пиратам, и мореплавателям, а учёные всё ещё не хотели верить в их существование. Конечно, у учёных имелось достаточно причин для скептического отношения к подобным сообщениям. Слишком были они напуганы описанием фантастических животных, которых путешественники видели собственными глазами. И рассказы о черепахах, весом в полтонны, естественно встречались с недоверием, считались вымыслом фантазии. Недоверие это было так велико, что даже В XVIII веке, в очень обстоятельных работах Шнейдера и Вильбаума, где, казалось бы, о черепахах было собрано все возможное, про гигантских не говорилось ничего. И только в XIX веке почти истребленная к тому времени гигантская черепаха была узаконена в науке. Примерно то же самое произошло с гигантской лягушкой Голиафом. Она была открыта в 1900 году, но в список животных, утверждённых наукой, попала гораздо позже. Существование лягушек длиной чуть ли не в полметра и весом в несколько килограммов учёные тоже долгое время относили к области легенд. Правда, когда подобные открытия наконец получают признание, они становятся сенсацией. Впрочем, не только величина животных поражает зоологов, Сенсацией, например, было сообщение немецкого учёного Торнера, который в 1905 году обнаружил живородящую жабу. А на следующий год в тех же лесах Танганьики была поймана живородящая жаба, относящаяся, как выяснилось, к совершенно другому виду. Но жабы-жоборотки продолжали удивлять людей. В 1942 году за много тысяч километров от Танганьики в Гвиане был найден третий вид живородящей жабы. Сам факт открытия нового вида к тому же совершенно необычного очень интересен, но за ним тянется множество вопросов о родстве этого вида и его происхождении, о его месте в природе и значении, о его чудачествах. откуда они и почему, и ещё множество других где, кто, почему, как, откуда. Иногда научный мир не проявлял особого интереса к открытиям, хотя они и были, как выяснилось позже, значительными. Иногда учёных будоражила сенсации, которые на поверку оказывалось вздутой. Иногда удивительные сообщения не принимались всерьёз по весьма простой и весьма не оригинальной причине. которое в науке получило название метода Лавуазье. Когда знаменитому ученому рассказывали о метеоритах, он категорически и заявлял, «Камни не могут падать с неба, потому что на небе нет камней». С тех пор отрицание методом Лавуазье приобрело такую формулу «Этого нет, потому что этого не может быть». Особенно подходит этот метод к истории теперь уже ставших знаменитыми драконов острова Комодо. Слухи о необычных существах, живущих на островах индонезийского архипелага, давно доходили до европейских учёных. Но верить этим слухам они не хотели. Действительно, трудно поверить в существование шестиметровых чудовищ, обладающих колоссальной силой, способных в один присест съесть кабана и изрыгающих из пасти огонь. Учёные, конечно, могли допустить, что где-то на далёких островах существуют неизвестные животные. Открытия продолжались и в XX веке, но в такое чудовище они не хотели верить. Большинство учёных считало примерно так: драконов там нет, потому что их вообще не может быть. Но вот в 1912 году весть о существовании драконов пришла уже не от местных жителей, а от европейца. Правда, он был не зоолог, но заслуживал того, чтобы к его словам прислушивались, так как утверждал, что видел драконов собственными глазами. Очевидец был голландским летчиком, потерпевшим аварию и некоторое время находившимся на маленьком острове Комодо. Вернувшись на остров Яву, он в рапорте сообщил о виденных им гигантских ящерах или драконах. В основном лётчик повторял рассказы местных жителей, уже известные учёным. Но если учёные не верили в существование драконов, то чего же требовать от военных? И начальство лётчика, сообщившего в рапорте о драконах, резонно рассудило: если бы существовали такие драконы, то о них должны были бы знать учёные а если учёные о них не знают то военным тем более знать о них не надо но лётчик так упорствовал в своих рассказах что возникло даже подозрение не помешался ли он в результате перенесённых трудностей и опасностей и только один человек внимательно отнёсся к услышанному это был директор музея на Яве майор Оуэнс страстный натуралист, мечтатель и трезвый исследователь. И майор просит своего друга, офицера голландской армии Ванштейна, живущего на одном из островов в сравнительной близости от Комадо, посетить этот остров и проверить правдивость рассказов лётчика. Побывав на острове, Ванштейн понял, если он расскажет об увиденном, не подкрепив это фактическими доказательствами, Его тоже примут за сумасшедшего. Чтобы этого не произошло, он убивает двух драконов и шкуры их посылает Оуэнсу. Теперь уже самые закоренелые скептики верят, легендарные чудовища существуют. Правда, Оуэнс, описавший в научном журнале дракона, доказал, что это всего лишь гигантские вараны. Родственники уже хорошо известных науки ящериц. обитающих в жарких районах западного полушария. Но величина Ванштейн прислал Оуенсу шкуры далеко не самых крупных драконов, но и они были почти трёхметровой длины. Сообщение Оуенса наделало переполох в учёном мире. На остров Комодо срочно стали готовиться экспедиции. Но началась Первая мировая война, и о драконах на время забыли. Через несколько лет после окончания Первой мировой войны о камодском драконе заговорили вновь. Интерес к нему в научном мире вспыхнул с ещё большей силой. Дело в том, что учёные установили: камодский дракон варан, точная копия варанов, некогда живших в Австралии. Скелеты чудовищ, найденных в Австралии, подтверждают это. Но австралийский варан жил 60 миллионов лет назад, а дракон на Комодо живёт и сейчас, и сразу возникает множество, казалось бы, неразрешимых вопросов, например, такие: австралийский варан вымер 50-60 миллионов лет назад, а остров Комодо, как и два соседних, на которых тоже обнаружили варанов, вулканического происхождения и образовался гораздо позже. Даже если допустить мысль, что некоторое количество этих гигантских ящеров дожило до того времени, когда появился остров Камадо, то каким образом они попали на остров? Вплавь, преодолев огромные расстояния и бурные течения? Серьёзно по-настоящему изучать дракона Камадо? Начал почти через полвека после его открытия. В 1959 году французский учёный Пьер Пфеффер, а наиболее полно дракон был изучен в 1962 году, когда на острове Камадо работали советские учёные под руководством Деревского и Малеева. И вот через полвека Не только прояснилось многое из того, что считалось фантазией местных жителей, но и было сделано ещё несколько интересных открытий. Увидев впервые дракона, учёные поняли, откуда появилась легенда о чудовищах, изрыгающих из пасти огонь, длинный, яркий, раздвоенный на конце язык, который постоянно высовывает воран и которым ощупывает встречающиеся предметы. Действительный издле напоминает язычок огня. Ну, а у страха глаза велики, и маленький язычок огня в сознании перепуганных людей превращался в бушующее пламя. Возможно, страхом порождены рассказы и о размерах чудовища. Семи-десятиметровых драконов учёные не встречали. Но ящер в 3 метра длиной, его громадная голова Блистящие на солнце глаза, висящие на шее тяжёлые складки кожи, да и сама кожа, покрытая роговыми пластинками, огромный хвост и сравнительно длинные толстые ноги, мощные челюсти, снабжённые множеством острых 3-сантиметровых зубов, всё это напоминает одного из вымерших многомиллионы лет назад доисторических гигантов. И неудивительно, что люди от страха приписывают ему лишние метры Может быть и другое. Огромные ящерицы действительно существовали на острове, и жители видели их. Но в таком случае куда же они делись? Если вымерли, то должны были бы остаться их скелеты. Раздумывая об этом, учёные обнаружили, что на острове вообще не находится костей и скелетов этих животных. Ффер даже решил, что варанам не хватает еды. и они поедают друг друга. Сделать подобные предположения у учёного были все основания. Немного найдётся на земле таких прожорливых существ. Ффер наблюдал, как один варан съел почти целиком небольшого оленя, который был положен для приманки. Советские учёные видели, как четыре варана съели за несколько минут 80 кг мяса. отрывая пятикилограммовые куски и глотая их не разжёвывая вместе с костями. В желудке одного варана была обнаружена целиком голова дикого кабана. Насытившись, варан некоторое время отдыхает, переваривает пищу и снова выходит на охоту. Как и большинство присмикающихся, варан не преследует добычу, а подстерегает её. приблизившуюся жертву, а не нападает он только на буйволов. Варан сбивает ударом хвоста, прижимает к земле и перекусывает ей сонную артерию. Нападают вараны не только на крупных животных. Выследив стадо макак и дождавшись, когда они спустятся на землю в поисках ягод и упавших с деревьев плодов, варан врывается в середину обезьяньего стада. От страха макаки цепенеют, и хищник без труда хватает любую из них. Эти огромные хищники, вес которых достигает 200 кг, не пренебрегает и птицами, змеями, ящерицами, грызунами, даже насекомыми. Интересно, кстати, отметить, что Комодо означает остров крыс. Очевидно, тут когда-то, а когда Видимо, не так уж давно было много крыс. Теперь их почти нет. Всех поели драконы. Итак, драконы существуют. Не важно, что это всего лишь вараны. Зато какие вараны гигантские и доисторические? Этот факт доказан. Выяснено, чем питается варан-дракон. что самки-великанши откладывают от пяти до двадцати пяти яиц величиной с гусиное, что через месяц из них появляются маленькие варанчики, которые растут довольно медленно. Живут вараны сорок-пятьдесят лет. Это и многое другое уже известно. Но немало вопросов пока осталось без ответа. Например, почему действительно не находят скелетов варанов? Пфэфер ошибся, говоря, что они пожирают друг друга. Но, ну, может быть, вараны пожирают мертвых собратьев? Они ведь не брезгуют падалью. А, может быть, поедают стариков, уже не способных охотиться и защищаться? Ну, а как с происхождением? Точно установлено, что драконы, вараны, комодо — австралийцы. Как же они попали на остров? В плавь? Животные эти хорошо плавают. Советские учёные отвозили их в открытое море и выпускали. Драконы быстро и очень верно определяли направление, а при делев легко добирались до берега. Но одно дело доплыть до берега, а другое проплыть огромное расстояние. В общем, дракон Комодо открыт. Однако во многом ещё продолжает оставаться таинственным, неразгаданным животным. Дракон Комодо был открыт и узаконен. А открытия продолжались. Они продолжаются и в наше время. Речь идет не вообще об открытии их новых видов животных, поскольку наша тема амфибии и присмыкающиеся, речь идет именно о них. Сравнительно недавно, в 1951 году, шведский путешественник Ральф Бломберг в колумбийских лесах открыл гигантскую жабу, самую крупную из пока известных жаб. Советский учёный Даревский открыл удивительных ящериц амазонок, среди которых не существует самцов. В 1971 году было опубликовано сообщение об открытии удивительной глубоководной лягушки. Можно привести ещё немало примеров открытий, сделанных и не очень давно, и совсем недавно. Несмотря на то, что Земля наша уже достаточно и схожена, и изъезжена, обследована и осмотрена, есть еще места, куда не ступала нога человека. Пятнадцать лет назад ученых взволновало сообщение об открытии потерянного мира, как назвали огромную дыру, обнаруженную с самолета. Дыра эта находится в джунглях Венесуэлы, на границе с Бразилией, и имеет в диаметре более трехсот метров. И вот недавно путешественник и исследователь Дэвид Норт спустился в эту дуру, которая оказалась гигантской пещерой. Но главное, она была вся покрыта неизвестными растениями, настоящий подземный лес, причем деревья с густой листвой достигали тридцатиметровой высоты. Кроме деревьев и цветов, В пещере экспедиция обнаружила немало неизвестных в науке животных, в том числе и ящериц. Но для того, чтобы сделать открытие, вовсе не обязательно отыскивать уникальные дыры или забираться в джунгли. Открытие делается в обжитых местах. Правда, в основном открывают небольших животных, и часто их отличия от уже известных не очень-то бросаются в глаза не специалистам. Бывает, конечно, и по-другому. Но так или иначе список известных науке амфибий и рептилий увеличивается и несомненно будет увеличиваться. И за счёт открытий, которые делаются в далёких экспедициях, и за счёт открытий, которые делаются совсем близко. Возможно и то, что в списке известных науке животных займут место те, о которых сейчас ведутся горячие дискуссии. в существовании которых берется под сомнение одними и в существовании которых горячо верят другие. Поэтому в книге мы не можем обойти этот вопрос.